Глава 9. Запись гитар. Дэвид Элифсон. Майк Клинк продолжал спрашивать, «Вы уверены, что у вас больше нет песен?» Он всегда считал, что до полноценного альбома нам не хватает одной песни. Мы записали черновые треки, записали барабаны, Майк все склеил, записали бас и готовили записывать гитары, но у меня все еще был тот басовый риф, который стал «Down Patrol». Я записал его, и Ник добавил к нему барабаны – У него была еще одна песня «My Creation», которую он записал. Марти попробовал записать пару дорожек ритм-гитары. Он знал, что не до конца готов сыграть ритм-партии, потому что игра медиатором там крайне сложная и с множеством нюансов. За ритм-гитару в Megadeth отвечал Дэйв. В основном звук Мегадес исходит от его правой руки. Я знал, как сыграть свои басовые партии, точно так же, как Дэйв играл рифы. Мы с ним играем синхронно на сто процентов». И пусть его не было в студии, я знал, что делать, и мог записать свои партии. Дэйв Мастейн. Когда мы с Дэвидом познакомились, я спросил у них, хочет ли он изобрести соло-бас-гитару. Он действительно лучший басист, которого я знаю. Дэвид Эллифсон. За неделю до студийных сессий в марте я поехал домой к Джимми Бейну. Он был одним из моих друзей торчков Он сыграл на басу для Рони Джеймса Дио и одолжил мне восьмиструнный бас. Я взял его домой, к себе на квартиру в Студио Сити и придумал басовую линию, которая стала «Дон Петрол». Я играл, пока не начинали болеть пальцы. Меня мучили сомнения, потому что я только-только завязал. Хочу ли я вообще играть на басу? Но тут же пришел в себя. Ты играешь на басу с 11 лет, а наркоту стал употреблять в 15. И все это время она мешала. От нее только одни проблемы. Это был голос Бога. и я понял, что играть на басу — мое призвание, и я хочу этим заниматься. Этой мысли хватило, чтобы я снова влюбился в игру на басу и выступал в группе. Майк Клинк Дэйв пропал без вести, но я не пропустил ни бита. Я продолжил запись с Марти. Изначально планировал записывать Дэйва, а потом уже Марти, но продолжил с Марти и решил, что буду записывать Дэйва, когда тот вернется». Я пригласил своего ассистента Мика Джо Райана, с которым работал над пластинкой Guns N' Roses Appetite. «Микаджо Когда я приехал в студию, бас и барабаны были уже записаны. Я приехал для записи гитар. С Майком я познакомился, когда работал помощником звукоинженера в студии Take One, где мы накладывали дорожки для альбома Appetite for Destruction. Мы три месяца дублировали инструменты, а потом вместе работали над пластинкой Lies. Он позвонил, и я приехал к нему домой». Он сказал, что ему нужна моя помощь в работе с Мегадесс, потому что у него на носу другие проекты. Попросил приехать и помочь с гитарами. До этого я работал только помощником звукоинженера. Когда я приехал поработать с Майком, мы начали с Марти. Майк стал вырабатывать для Марти гитарное звучание. Марти Фридман Честно говоря, во время записи гитар Клинк часто отсутствовал, но когда он находился в студии, был очень полезен. Я находился на седьмом небе. Клинг только-только выпустил мощный рок-альбом современности «Appetite for Destruction». Всего пару месяцев назад я слонялся без дела на Франклин-авеню, а теперь работал с крутейшим продюсером в мире. Он был классным. С ним было комфортно, я прислушивался к его замечаниям. Он всегда давал дельные советы и направлял меня, но в основном мы справлялись сами с микаджей и гитарным техником. Когда дело дошло до записи моих гитарных партий, ничего креативного не было — Мне фактически дали делать то, что я хотел. Дэйв Мастейн. Не стоит забывать, что Крис Поллэн тоже записал соло на демо «Rust in Peace». Марти Фридман. «У меня были другие проблемы, о которых я не мог никому сказать. Серьезная травма руки гораздо хуже, чем тендинит. Примечание тенденит, воспаление и дистрофия ткани сухожилия. Нервы в правой руке отошли и были изрезаны внутри, и из мозга в руки едва поступал сигнал. Если я жал кому-то руку, было ощущение, что меня шарахнуло током». Я пришел в группу на крупном лейбле и не хотел, чтобы о моей травме кто-либо знал. Врач сказал повесить гитару на гвоздь, иначе руку могло парализовать. Он не понимал, что я записывал этот альбом. Я решил узнать второе мнение, проконсультировавшись со спортивным врачом, и она сказала, что первый врач, вероятно, прав, но она знала, что с музыкой я завязывать не собираюсь и старалась минимизировать травму. Я каждый день в течение пары месяцев ходил на сеансы терапии. Врач советовал играть по минимуму, никаких разминок, никаких бренчаний. Рекомендовала укладываться в пару дублей, просто записать партию и валить домой. Но это совершенно не в моем стиле. Мне нравится записывать много дублей. Нравится проживать партии, думать о том, что я играю, пробовать разные, что-то изменять. Но врач велела играть как можно меньше. Так я и делал. Когда я не играл, часто приходилось носить на руке эластичный бандаж. И чтобы не палиться перед ребятами, я носил толстовку, что днем в Лос-Анджелесе выглядело довольно странно. В итоге я не смог больше молчать, потому что приходилось прикладывать лед. Пришлось им сказать, что я прикладываю к руке лед, потому что это выглядит безумно. Я не сказал, насколько все серьезно, но они не спрашивали. Гитаристы вечно мудрят с руками и пальцами. Но я помнил установку врача. Играть как можно меньше, записать свои партии с первого раза, не засиживаться и ехать домой. Не думаю, что это сильно сказалось на моей игре. Это значило, что я больше не мог вникать в детали и вносить изменения. Мой предыдущий альбом с «Скайкофони» был проработан до деталей с мощной гитарой, чрезвычайно современным, с нестандартными решениями, весьма техничным и необычным, в стиле Филиппа Гласса и под влиянием Стравинского. Сложная музыка, которая требовала много внимания к деталям. К счастью, структура песен «Мегадес» была ближе к попсе, Куплет, припев и соло, и сильного внимания к гитарным партиям не было. Главное было передать энергетику. И обычно лучше всего это получается сделать с первых нескольких дублей. Результатом я остался доволен, хотя было бы гораздо лучше записывать свой первый крупный альбом в более дружелюбной обстановке. Мика Джарайн. Клинк нарулил Марти звук, и мне оставалось только записать все гитарные партии. Я был совершенно не в теме. а Мегадес я знал очень мало. Метал не слушал и об этой музыке ни черта не знал, также не был в курсе, что происходит с группой. Марти был новичком, поэтому не всегда знал, что должен делать, ему приходилось звонить утром Дэйву в клинику и спрашивать, как должна выглядеть песня. У Марти, вероятно, были идеи, но нужно было узнать у Дэйва. Дейв Мастейн «Когда я впервые лег в клинику, я не знал, чего ожидать. В этот раз все было иначе. Я был уже ветераном. Знал, что ты приходишь, тебя лечат от зависимости, и ты возвращаешься к работе». «Теперь я уже знал, что делаю. Знал все медицинские термины, все препараты. Знал, что побледнею, потому что ел много сладкого. И знал, что мне что-то понадобится для кровяного давления, возможно, клоназепам или клонидин. Знал, что понадобятся успокаительные препараты вроде медазолама, это жидкий диазепам или что-то вроде гидроксизина. Они работали над тем, чтобы избавить меня от зависимости, сколько бы времени это ни заняло». Баканегра был рядом и следил за тем, чтобы все проходило гладко. Как только все закончилось, я вернулся в студию и приступил к работе. Дэвид Элифсон. Спустя месяц Дэйв вышел из клиники, мы переехали в студию Б, и я с изумлением наблюдал за тем, как он начинает работать над Holy Wars. Он месяц не играл на гитаре, а последний раз, когда играл, был под кайфом. Он стал разогреваться и слегка утратил форму. Он всегда записывался в стерео, одну дорожку по левому каналу, а вторую по правому, дублируя партию. Как только он начал заполнять дорожки, он словно порхал, было слышно эмоции. Кстати говоря, ближе к концу песни струны резонируют и чувствуется напор. «Дэйв Мастейн. Соло для «Холли Ворс» я записал с первого дубля. Это наша самая популярная трэшевая песня, и, вероятно, в ней одно из моих лучших соло, и я не знаю, почему мы его оставили». Мы слышали от Ангуса Янга из AC/DC, что он добивается своего гитарного звучания, урубая маршал на десятку, а между стеной колонок стоит микрофон. Отсюда получается этот ужасный рев. Когда я это попробовал, гитара заревела, будто ее пытают. Я начал играть, и была парочка заглушенных нот. И момент, где струны резонируют, не очень приятный, но получилось здорово. Я решил, что этот кусок в песню не войдет. Майк Клинк. Несмотря на то, что я склеил пластинку, они были потрясающими музыкантами. Видя, как Мастейн играет эти ритм партии с невероятной точностью, слыша, как Ник Мензо исполняет все эти переходы, а Джуниор рубит на басу невероятно быстро, я был поражен, что они на такое способны. Это была бесконечная нотная атака на большой скорости. Марти был таким мелодичным, что соляки ему давались легко. Каждое его соло было для меня настоящим уроком игры на гитаре. Даже с той скоростью он мастерски демонстрировал запилы. Разумеется, ему нужно было перепетировать, но он был словно лыжник без проблем спускающийся с горы. То же самое я чувствовал, когда слышал его соло. Дэвид Элифсон. Первой песней, которую спел Дэйв, была "Holy Wars". Ее же он спел последней, когда еще употреблял. Теперь же выйдя из клиники, он, может быть, чувствовал себя немного неуверенно, но приехал и начал петь. Его голос был тонким и скрипучим, но сердитым и внушительным. Я надеялся, что это будет пробный дубль, но в итоге мы оставили его на записи. И это первое, что вы слышите от Дэйва на альбоме «Rust in Peace». Вокал идеально передал наше состояние. Шедевр, который мы создали во мраке тяжелого наркотика, а теперь записывались абсолютно чистыми. Майк Клинк. Когда Дэйв вернулся из клиники, его переполняла энергия. В десять утра мы с Джуниором играли в теннис. Запись начинали часов в одиннадцать-двенадцать. Когда Мастейн вернулся из клиники, первое, что его интересовало, можем ли мы начинать запись в восемь утра. Я сказал ему, что нет. Даже если бы я не играл в теннис и не спал бы в восемь утра из-за детей, я не готов так такую рань приступать к работе над чертовой метал-пластинкой. Дэйв решил ничего не портить, но просыпался рано. В нем кипела энергия, и он был готов к работе. Я думаю, он хотел восполнить свое отсутствие в студии. Может быть, в клинике он привык вставать рано, и к 10-11 часам для него уже проходило полдня, но он не делал из этого проблему, и мы продолжили работать в обычном графике».